Глава двенадцатая. И куда только подевался весь мой боевой дух. Видимо, забился трусливой мышью под плинтус еще тогда, когда всемогущий монарх, выставив меня на посмешище перед всем королевством, даже за это не изменился. Или после медвежьей охоты, когда треклятый граф решил самовольно вторгнуться в мое личное пространство, наплевав на мнение своей жертвы. Или же, когда мне, лишившись всех сбережений, пришлось обменять на деньги памятный браслет, или, в общем, мне и хотелось бы невзначай поинтересоваться, в чем дело, и чего от меня хотят, столь настойчиво приближаясь, но вместо этого я смогла лишь робко притихнуть, затаив дыхание. Меня бережно, словно фарфоровую куклу, поцеловали в лоб под звук защелкнувшегося на запястье украшения. Сердце ёкнуло секунды позже. «Что это? Кандалы? Так скоро?» «Не только у графа есть возможности и связи. И, пожалуй, для короля у меня тоже найдется пара слов». Легонько отодвинув меня с дороги, герцог вышел, притворив за собой дверь и, оставив меня недоумевать, уставившись на собственную руку, на которой поблескивал рубинами знакомый браслет. Но как? Боги, теперь я точно никогда с ним не расплачусь. В глазах защипало, а в душе зашептало тоненьким ехидным голоском. «Расплатишься!» «Еще как расплатишься!» Поцелованный лоб горел огнем. Отчего-то это вторжение в мое личное пространство не вызвало такого неприятия, как предыдущее. Возможно, тогда в лесу Корльту стоило бы одновременно с поцелуями осыпать меня и драгоценностями. Хм, смахнув набежавшую слезу, я на полусогнутых направилась в спальню, еле сдерживая нервный смех. Клара мирно спала, сложив ладошки под щекой, и свернувшись к словно маленький котенок, Присев на кровать, я осторожно погладила ее по волосам. Уже совсем скоро мы будем дома, вдалеке от этого змеиного гнезда Торлиской столицы. Странно, как быстро крошечная деревенька на краю цивилизации стала ощущаться настоящим домом. Да и с недавних пор что-то подсказывало, что в столице меня уже ничего не ждет. Не ждет, не держит и не хочет видеть. И сама я не горела желанием оставаться. Зачем? Чтобы с наивысшего позволения служить центральной мишенью для всех местных острословов? Нет уж, пускай поищут себе другую. Это устало. Моя рука чуть трогнула, и браслет зацепился за чужую шевелюру. «Ай!» Сестра разлепила сонные глаза и недовольно возрилась на нарушительницу ее спокойствия. «Для чего тебе мои волосы?» «Зелье сварю», — улыбнулась я. «На удачу!» «Ладно», — пробурчала она, переворачиваясь на другой бок и снова закрывая глаза. «Она нам еще понадобится!» Растянув губы в улыбке, я едва слышно прошептала. «Возможно». Но думаю, что теперь нам не придется нуждаться в ней так сильно, ведь у нас появился защитник. «Я бы на твоем месте все же держалась от него подальше», — зевнула та, заставляя меня замерить с недонесенной до чужих волос рукой. «Они что, сговорились все, что ли?» В гостиной громко хлопнула дверь, а следом раздался такой грохот, что мы с сестрой подскочили на месте. Опасливо выглянув наружу, я обнаружила перевернутый стол. Посуда оказалась разбросана по всей комнате в перемешку с остатками еды и разлитым вином, вокруг которых суетилась напуганная горничная, собирая осколки в передник. Лорака нигде не было видно. На мой закономерный вопрос девушка покачала головой, указывая расширенными от страха глазами на дверь герцогской комнаты. «Час от часу не легче». Осторожно шагая по островкам ковра, свободным от осколков и еды, я подошла к чужой двери и, набравшись смелости, тихонько постучала. Хотя, наверное, следовало бы погромче. Вдруг мужчина сам же и пострадал от наделанного им шума. Но ответом мне была тишина. Видимо, контузила его знатно. Я увидела герцога только через пару часов когда мы усаживались в экипаж для финального этапа нашего путешествия. В отличие от него, я не позволила себе поинтересоваться темой их беседы с королем, хотя без предположений не обошлось. Надеюсь, он хотя бы не нажил себе лишних проблем. На мой вкратчивый вопрос «Все ли в порядке?» мужчина буднично улыбнулся и кивнул, а на попытку рассыпаться в благодарностях за выкупленный браслет Он красноречиво поднес палец в черной перчатке к своим губам, так что волей-неволей пришлось послушно замолчать. Дорога показалась короткой, потому как я уснула на плече у Клары, сладко продремав до самого дома. Правда, нести до него меня тоже пришлось на руках, ведь ноги я отсидела знатно. Опять. С нашего возвращения прошла всего неделя, и вроде бы все устаканилось. Жизнь вошла в привычную колею с теплыми вечерами у камина, хлопотами по хозяйству, посиделками в библиотеке и составлением планов на будущее. Лорак вплотную занялся подготовкой к грядущему рябиновому сезону, периодически приглашая и меня, чтобы продемонстрировать специфику. По его совету были заказаны только бочки. Остальные инструменты он великодушно обещался предоставить. Мы с ним запланировали произвести новый вид напитка, По рецепту из смеси двух видов ягод, черной и красной, и мне не терпелось начать. Всего-то и оставалось до нового урожая каких-то полгода. С Кларой мы прикупили себе по паре добротных лыж и даже накатали вокруг особняка приличную лыжню. Теперь я повсюду брала сестру с собой как талисман, потому как самые странные вещи случались со мной как раз таки в ее отсутствие. Так что за покупками ли с визитом ли к герцогу, Клара терпеливо следовала за мной. Только спали мы теперь раздельно, ведь за время отъезда для меня приготовили собственную комнату. Наверное, зря, потому как в очередную ночь меня поджидала новая напасть. «Красавица! Такая сладкая, вкусная девочка!» прошипел мне на ухо чей-то хриплый вкрадчивый голос в горячим дыханием, от которого я досадливо отмахнулась, как от назойливого комара. Но тот все не унимался. Полностью посвятив себя домашним делам, я так уставала за день, что ночью спала без задних ног. Так что за последнюю неделю монстр слегка утратил свою актуальность. А раз все в один голос утверждали, что это был медведь, то я разрешила себе поверить. Ну, хотя бы до весны. И, наверное, опять же... Зря, Растота обиделся подобному игнору и явился лично, чтобы напомнить о себе. Стоило только в очередной раз сквозь сон отмахнуться, приняв чужой шепот за насекомое, как моя ладонь мазнула почему-то мохнатому. И тут я опомнилась. И правда, откуда тут комары посреди зимы? Но едва я подняла голову с подушки, разлепила глаза и увидела того комара, что залетел на огонек, солнце меня как рукой сняло. Если кто-то при сильном испуге мог истошно кричать, а у кого-то не отказывали ноги, чтобы сорваться с места и бежать, куда глаза глядят, то я, как оказалось, была способна только на ступор или на обморок. В этот раз организм решил придерживаться первого варианта, и потому я в ужасе разглядывала склонившегося над кроватью монстра. Желтые глаза светились непозволительно близко, а со скаленной пасти на одеяло капала слюна. Не может быть. Ведь так не бывает. Это просто сон, как и тогда на медвежьей охоте. Сон с тем же мохнатым монстром, с теми же острыми ушами и длинными когтистыми лапами. Я даже протянула руку, чтобы проверить наверняка, снова коснувшись шерстяной щеки. Теплая шелковистая и подозрительно реалистичная. И пахло от него снегом. Снегом и чем-то странно знакомым. «Красавица моя!» — снова прошипел монстр. Из его груди, заставляя вибрировать всю кровать, распространилось нечто, напомнившее утробное урчание. Когтистая лапа коснулась моей руки, прижимая ту к зубастой морде. И на этот раз я отмерла, с чистой совестью позволяя себе провалиться в спасительную темноту. Не знаю, на что рассчитывал мой хитроумный организм, подставляя себя таким образом перед опасным чудищем. Наверное, на милость данного клыкастого индивида, и, возможно, он оказался не так уж и неправ, ведь монстр не единожды заявил, что считает меня красивой, хотя кажется, что и вкусной тоже». И все-таки я проснулась. Причем не от страшной боли из-за отсутствия отдельных конечностей, а вполне естественно, сама по себе. Солнце с любопытством заглядывало в окно, освещая слегка иную картину, нежели оно привыкло обозревать по утрам. Усыпанный щепками пол, измятые до простыни, и меня, тоже помятую чуть больше, чем обычно. Очнулась я в той же позе, в которой упала на подушке несколько часов назад. Только ночная сорочка была слегка порвана, обнажая плечо, да кожа на щеке стянулась, словно за вечерним умыванием я забыла смыть с нее мыло. Тревожно оглядевшись, я заметила, что монстр исчез, но в виде свидетельства его недавнего пребывания вся постель была засыпана шерстью, будто в ней повалялась собака а мои волосы, со стороны которые не касались подушки, повлажнели и слиплись, хотя я не помнила, как втирала в них что-либо перед сном. И что это вообще такое? Клей? Кое-как приборов головокружение и опасливо поднявшись с кровати, я поглядела на себя в зеркало и ужаснулась. Судя по всему, мои волосы слюнявили, причем долго, щедро и упорно. До того состояния, когда одна сторона шевелюры буквально стояла колом, тогда как вторая рассыпалась по плечу в привычном утреннем беспорядке. Я брезгливо коснулась едва застывшей желейной массы, которая некогда была моими волосами. Словно корова лизала. Огромная и надива слюнявая. Хотя почему корова, когда творец моей утренней прически был вполне известен наверняка. Зябко поежившись и накинув халат, я шагнула к балконной двери. Металлическая щеколда оказалась выломанной из нее вместе с частью косяка, отчего из образовавшейся щели сифонила ледяным воздухом, обдавая мои голые ступни. Ну что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, что не сошла с ума и не хожу во сне. Ведь, разумеется, хрупкой девушке вполне по силам самостоятельно выломать хлипкий замок и даже неким чудесным образом обслюнявить себе голову. Но шерсть, такого количества, что насыпалось на кровать, на мне точно не наберется. Ладно, главное, что меня не сожрали и даже не понадкусывали. Это раз. А еще монстр умеет разговаривать. Это два, и каким-то невероятным образом я ему даже понравилась. Да, не было печали. Держи себе, Тьяра, очередного поклонника. Куда уж графу до такого жениха. Ну а что, хотела зверя? Получи, как говорится, распишись. Задумчиво оглядев за снежный балкон с отметинами крупных следов, я со вздохом направилась в ванную. Волосы отмывались долго, но сначала они долго отмокали, никак не желая отделяться от липкой массы звериной слюны. Думается, если подобные ночные визиты станут постоянными, упасите боги, то я вполне смогу наладить собственное производство, как и мечтала. Только вместо рябинового сбитня будет клей. Останется лишь отжать волосы да разлить по банкам результат». Причем о способе добычи в избежании лишнего членовредительства придется умолчать. Через пару часов, кое-как приведя себя в порядок, я оделась и вышла во двор, чтобы проинспектировать следы. Однако там их уже успешно инспектировали и без меня. Хмурый Бентон разглядывал отмеченные в снегу, примеряясь к ним пальцами, то и дело тяжко вздыхая. Он так увлекся, что даже не услышал моих шагов. «Что, не помог забор?» Поинтересовалась я со странной смесью восторга и ужаса, разглядывая жутковатые когтистые отпечатки. Несказанно радовало то, что после подобной встречи я все же осталась жива, здорова и даже практически цела, не считая порванной сорочки и зализенных волос. Судя по следам, монстр шел прицельно, словно заранее зная, куда идти. Их цепочка вела от ворот до самых моих окон. И очевидно, что прыгал мой ночной визитер тоже неплохо, раз ему оказалось по силам сигануть аж на второй этаж. Забор не помог, — согласился Бентон, озадаченно почесывая лоб. Жил себе старый смотритель, жил, а тут на тебе, монстр у порога. Наглая скотина явно недооценила крепость местных ограждений или же решила предостеречь чур самоуверенных смотрителей, чтоб сильно не зазнавались. И вполне себе успешно. «Тогда, может, ловушку?» Я и сама подивилась за сквозившему в моем голосе энтузиазму. «И даже искать дичь не придется, раз сама пришла». Бентон задумчиво кивнул. «Вопрос в том, зачем он пришел?» «Что его здесь привлекло? Какая добыча?» Добыча нервно засмеялась, заставив смотрителя вскинуть голову и подозрительно приглядеться. «Вот поймаем, тогда и допросим. На крайний случай будет у нас своя собственная добыча в виде нового ковра для гостиной. Или можно сделать чучело, чтобы хвастаться перед соседями». Конечно, только в том случае, если затея увенчается успехом, и чучело не сделают уже из меня. Но к этому дело вроде бы не шло. Пока что. Бентон бросился добывать капканы, а я вернулась в гостиную, чтобы позавтракать. Клара, заслышав звон посуды, показала нос из библиотеки. В ее волосах запутался клок паутины, заставив меня невольно рассмеяться. То, что нужно после пережитого волнения. «Неужели все прочла, и теперь гоняешь от скуки пауков?» Та загадочно улыбнулась, поцеловав меня в щеку. «Я нашла очень занимательную книгу», — заявила она, шлепнувшись на диван и подтягивая к себе корзинку со сладостями. Кто бы сомневался. «Что, даже интереснее, чем предыдущая?» — усмехнулась я, грея чуть поддрагивающие пальцы у камина. В ответ раздался восторженный вздох. «Не то слово. Там такое...» Я снова не сдержала тихий смех. Оставалось только подивиться подобной усидчивости. Не девушка, а настоящий книжный червь. Она не интересовалась балами, нарядами и ухажерами, предпочитая им пыльную тень библиотек и шепот страниц. Наверное, всему свое время, и когда-то в ней проснутся новые интересы. А пока что не хотелось тревожить ее в этом безмятежном мирке, как и волновать новостями о своем ночном госте. Пусть продолжает радоваться жизни, заседая в любимой библиотеке, а с монстром я как-нибудь разберусь сама. Но пока та пропадает среди книг, я все же поручу Бентону подняться к ней в комнату, чтобы накрепко заколосить балконную дверь. Охоту я когда-то любила, За атмосферу праздника, всеобщее приподнятое настроение и нетерпение перед задорной скачкой. Ведь что может быть лучше, чем погоня на разгоряченных конях под звук собственного сердца в перемешку со стуком копыт и свистом ветра в ушах? И все это при отсутствии всяких там травмоопасных юбок и дамских сёдел, романтика. Но эти впечатления улетучились в никуда в связи с недавними событиями. Теперь при одном только упоминании по коже начинали маршировать холодные мурашки, а ассоциации появлялись совсем иные. Испуганные лошади, монстры, кровь на снегу. Но если наглая дичь сама явилась в мой собственный дом, игнорируя заборы и запертые двери, то волей-неволей придется полюбить охоту снова. Что ж, раз так, то сам напросился». Пока Бентон с помощью кониха раскладывал капканы по двору, особнякаем скрывал их снегом, я на всякий случай занялась подготовкой своей комнаты. Ну а вдруг чудище каким-то чудовищным образом прорвется мимо ловушек? Подобный исход тоже не следовало бы исключать. Для начала я щедро залила балкон водой. Не знаю, цепки ли у монстра когти на задних лапах, но если нет, то ему точно не поздоровится. Жаль, что я не увижу этих невероятных ночных катаний, потому как после оледенения балкона я придвинула к балконной двери большой платяной шкаф, закрывший весь проем. Умаилась, пока дотащила, но выглядела конструкция вполне надежно и даже более того, утяжеленная десятком увесистых книг. По полу я рассыпала бусины вперемешку с крупными осколками битого стекла, не имея ни малейшего понятия, как все это буду потом собирать. Сверху на это безобразие сложила пару грабель, заимствованные в кладовке у Бентона. Ну а что? Лучше уж перебдеть, чем потом заискивающе улыбаться прорвавшемуся сквозь ограждение монстру. И сомневаюсь, что в данном случае он будет настроен благожелательно. Скорее всего, вместо того, чтобы снова радостно слюнявить мою голову, он ее попросту откусит а подобный расклад был бы крайне нежелателен. Вокруг кровати был густо рассыпан черный перец. Предварительно обмотав лицо шарфом, я извела половину запасов, сильно стараясь не расчихаться в процессе. Спать в эту ночь я и так не собиралась, а едкая пряность теперь не позволит. Все для вас, дрожайший монстр, милости просим. На случай же, если и перец окажется бессилен, У самой кровати на подносе была разложена еда. копченое мясо, хлеб, булочки с корицей и даже немного сладостей. Ну, а вдруг я таки усну? А после всех капканов, шкафы, стекла, грабителей и перца его мстительные когтистые лапы, протянутые ко мне, чтобы придушить на месте, вдруг наткнутся на явство. Тот наверняка отвлечется и станет есть. А наевшийся монстр всегда добрее голодного. Это я знаю наверняка из опыта проживания с собственным отцом. Как бы ни хотелось, чтобы день не заканчивался, но тот настырно стремился к закату. Я кусала ногти, глядя в стремительно темнеющее окно, и сна не было ни в одном глазу, как и аппетита. С самого завтрака есть не хотелось совершенно, и даже запахи с подноса у кровати никак не повлияли на мое желание подкрепиться. Желудок сводило судорогой от волнения — Может, успокоительного чаю на ночь? А почему бы и нет? Буду с благостной улыбкой наблюдать, как чудовище стряхивает себя грость из капканов и запрыгивает на балкон, где выполняет произвольную программу по фигурному катанию, после чего разбивает головой шкаф и вкатывается ко мне в комнату, чтобы потом, ушибленный граблями, весь в стекле и перце, предъявить мне за подобное гостеприимство». Вот тут-то я и предложу ему разделить трапезу, чтобы задобрить незваного гостя. И успокоительный чай кажется весьма, кстати, ход конем, как говорится. Айда я, Айда стратег. Горничная смотрела на все эти приготовления с крайним скептицизмом. Я бы даже сказала с сомнением в моей адекватности. Но к ней-то по ночам монстры не ходят. Благо хоть насчет шерстяной просто ни вопросов не прозвучало. Видать, слуги единогласно решили, что хозяйка лысеет от нервов. И не мудрено. Чай не пошел впрок. Чашка тряслась, грозясь пролиться на подоконник у покоительным можжевеловым дождем, пока я с превеликим трудом пыталась попасть в нее ложкой, чтобы размешать мед. Сделав пару глотков, я завернулась в одеяло и улеглась, поджав под себя ноги. «Надеюсь, все получится». Даже в темноте двора особняка сверкал гладко белизной. Бентон постарался на славу. Удивительно, как ему так удалось, что снежный покров выглядел практически первозданным, и даже не представляю, кем нужно быть, чтобы учуять в нем присутствие капканов. Не знаю, что подействовало лучше, пара глотков чая или же мой талант в самоуспокоении — А может я всего лишь перенервничала до такой степени, что организм, потратив все имеющиеся ресурсы, просто отключился самостоятельно. В общем, я уснула. Жаль, ненадолго. Посреди ночи раздался странный звук. Что-то мерно капало. Шлеп, шлеп, шлеп. Хм, капель? Трубу прорвало? «Неужели дождь?» «Да нет, какой еще дождь зимой? Как комары!» «Видела я вчера того комара!» «А что, если этот странный дождь взялся оттуда же, откуда и комар?» Тревожно сглотнув, я разлепила глаза и уставилась прямо перед собой. Над моей кроватью, радостно осклабившись, возвышался знакомый монстр — Из с его оскаленных клыков прямо на ковер капала густая слюна. Шлеп, шлеп, шлеп. «Здрасте», — заискивающе улыбнулась я, стараясь не отводить взгляда от его светящихся глаз. «Покушать не желаете?» И как назло, обморок так и не пришел.